17 апреля, среда вечера, Лавкин, округ Анжелина, Техас, США. Мотель Экспо Ин Лавкин, добротный, чистый и на 100% американский, находившийся на другом конце города, был настоящим. С номерами, с кроватями, обтянутыми свежими простынями, со светом и даже горячей водой. Цивилизация. Нечто невероятное в наше новое странное время. У меня даже сначала не получилось осознать, какую невероятную роскошь я попал. Горячая вода, в самом деле, льющаяся из трубы. Откуда? Как такое вообще может быть? Самый настоящий город с самой настоящей жизнью внутри. Нет, понятно, что все не просто так, и город ужался в границах кольцевой дороги, отгородившись от внешнего мира, бросив пригороды, и спасает его то, что он и сам небольшой, и близко больших городов вообще нет, и местность, труднопроходимая для мертвецов, И ездить здесь можно только по дорогам, которых немного, а это значит, что даже банды не смогут здесь разгуляться, все дороги под контролем. Но что-то я еще упускаю из виду, как мне кажется. Номера обошлись нам по 30 патронов каждый. Вроде и дороговато, три магазина, но не каждый же день, поэтому жаться не стали. Заплатили за право хорошо помыться и сладко поспать. Сокс, кстати, предпочел остаться в кузове пикапа. И тигр последовал его примеру. Не пожелав покидать привычную коробку с консервами, пришлось оставить приоткрытой одну дверь в фургоне, чтобы зверь мог гулять по своим делам. Ну и еды ему навалить, это дело понятное. Еще шок. Вечер каратали в баре. В самом обычном мотельном баре, где есть длинная стойка, есть высокие табуреты, есть столики вдоль стены. Здесь могли подать поесть, в основном гамбургера, могли налить и спиртного. Примечательно, что среди ассортимента напитков появился самогон. Новые времена все же настали, так сказать. А еще в баре было довольно людно, в мотеле жили люди. И, судя по разговорам и поведению, не местные. То есть здесь жизнь настолько установилась, что у людей появилась нужда кататься в другие города и вершить там какие-то свои дела? Интересно, а у нас в России такое есть? А почему бы и нет? Это я из Москвы, с ней все понятно, а если взять глубинку, богатую нефтью и газом в Сибирь, например? Какие там к черту мертвецы? «Вымерзнут, да и отобьются от них запросто. На Бесконечные запасы нефти и газа и оттопят, и электричество дадут». Стоп. «Нефть. Техас, нефть, Техас, нефть. Связь прямая. Все американские нефтяные компании родом из штата одинокой звезды. А почему? Потому что тут своей нефти хватает, просто ее добывают, не слишком активно предпочитая вывозить арабскую. Предпочитали, если точнее. А свою про запас приберегали». Но одних анекдотов про техасских нефтяных миллионеров в Америке ходили тысячи, и тому причина была. Техас, Нью-Мексика, Охлакома, везде нефть. Не Саудовская Аравия, но и так разговор идет про личное потребление в скромных объемах, не сжигание в десятках миллионов автомобилей, химпромии и на электростанциях, обеспечивающих уже сотни миллионов кондиционеров, без которых изнеженная империя добра уже жить не могла. Они не нефть ли дает электричество лабаку? Сэм, нефть здесь добывают? Спросил я. Нет, покачал он головой. Это я точно знаю, потому что до порта работал на 18-колеснике, который развозил всякое оборудование для добычи. А где нефть? Мы ее проехали, усмехнулся он. Нефтяных полей полно от Лабака, считает, от того места, где мы встретились, и туда, к заливу и к мексиканской границе. Так, задумался я. Не сходится. Ты про лавки на хорошую жизнь? При этом он поболтал бокалом с виски, демонстрируя один из примеров сладкой жизни. «Именно так кивнул я». «Все очень просто», — сказал Сэм, отпив из бокала, заставив меня в очередной раз внутренне содрогнуться, потому как я из с закуской виски пить не могу. Тошнит. А тут вот так смакуя. «Что просто, как просто?» — спросила уже Дрика, прислушивавшаяся к разговору. «Туда, дальше, к северу, в округе Накадочес. Есть газ, там его добывают», — продолжил Сэм. «Думаю, что он может давать электричество. Но самое главное — Лавкин Индестрис». «Это что?» – спросил уже я. «Это завод, который производит все насосы для выкачивания нефти и чинит все оборудование, которое нужно для нефтяников. Думаю, что поэтому тут такая благодать. Они всем нужны, и поэтому столько военных». Действительно, военных было много в городе, свободных от службы, патрулирующих, куда-то спешащих, чем-то занятых. Но действительно много, это бросилось в глаза, пока мы ехали до мотеля. И теперь все кусочки мозаики сложились вместе в одну картинку. «От Лавкина зависит вся добыча нефти в штате. Закройся завод, и рано или поздно добыча прекратится». Вот вояки наперед и подумали. Прислали сюда подкрепление. Я обернулся к толстоватому мужику с бритой на головой, сидящему на соседнем табурете, и явно с некоторой ехидностью прислушивающемуся к нашему разговору и спросил. «Мы угадали?» «Ты все слышал. Местный?» «Не местный, но все знаю. Вообще угадали», усмехнулся он. «Процентов на 70%. Еще 30% за то, что город торгует нефтью, меняет ее на еду, например, в том же Арканзасе или у нас в Теннессе. Самогонка, что тут разливают, тоже оттуда. Кукурузы на все хватит. Торгует, говоришь? Только нефтью или, например, дизельным топливом, вкратце поинтересовался я. Да всем торгуют. Даже бензин есть, немного удивился он моему вопросу. Сюда все идет не с нефтяных полей, а с заводов. Чистая нефть никому не нужна. Я здесь, если честно, как раз для покупки топлива. Мы втроём переглянулись. У меня даже некоторая легкость в членах появилась, вроде как предобморочная. Это или шутка, или знак судьбы. Одно из двух. «Сколько это стоит?» — спросил я. «Ну, бочка дизельного, например». «Тебе в чем посчитать?» — спросил мужик. «Могу в кукурузе, могу в патронах». патронах». «Четыре стандартных загаллона. Это в свою бочку», — ответил он и добавил. «Бочка на 55 галлонов. Пластик Heavy Duty стоит патронов 100, кажется». Я посмотрел на Сэма, тот кивнул. «Бочки у нас есть, на все не хватит, но часть есть. Проблема в машине, то, на чем мы едем, не довезет столько, сколько нам нужно». «А сколько нам нужно?» – спросил я. «Он семь примерно», – сказала Дрика. «Лодка дяди брала столько топлива». «Понял», – кивнул я, – «и еще доехать до места. Есть идеи? «Есть, конечно», – уверенно сказала она. «Надо добыть грузовик побольше». «Где?» – спросил я чуть с подначкой. «Где угодно», — небрежно махнула она рукой. «Узнать, где мертвецы у власти и поехать туда, лишь бы завести суметь». «Одобряю», — честно сказал я. Нежный ребенок из Амстердама. Юная художница. Девочка из хорошей семьи начинает превращаться в головореза. Странно, что она не предложила грузовику кого-нибудь отобрать. «Надо возвращаться в Хьюстон», — добавила она, добив меня окончательно. «Возле контейнерного терминала были сотни грузовиков». «Верно», — добавил Сэм, вздохнув. «И не только 18-ти колесники, были там машины и поменьше». «Девочка права, да, сэр?» «А где торгуют топливом?» — спросил я у доброжелательного лысого мужика, поразившего мое сознание, словно молнией такой невероятной новости. «Возле железнодорожной станции. Там сразу найдете. Правда, учитывайте, что там секьюрити, как в белом доме, так что приезжайте заранее, если спешите». «Я понял», — сказал я, словно сквозь сон. Может, это и есть сон? Кусочек сна про прежнюю жизнь, когда все можно было купить. Правда, за деньги, не за патроны или кукурузу. Подхватившись с места так живо, словно боясь оставаться под крышей, мы прямо со стаканами выкатились на улицу. Насчет бочек начал я сходу, но сам меня перебил. Аэродром, все ясно. Для дизельного топлива можно даже не отмывать. Главное, найти нормальную машину. Там такие были, я точно помню. Я тоже покопался в памяти, затем добавил... Но искать надо не в пробке, а через дорогу. Помните, там было два или три таких длинных здания, вроде складов. Там были грузовики поменьше. Я специально их не рассматривал, но так краем глаза заметил. «Кажется, да, были», — подтвердила Едрика. «У меня хорошая зрительная память. Много грузовиков». «А еще можно предложить самолет», — вдруг осенило меня. «На обмен. Совершенно новый самолет, только его надо заправить». «А он им нужен?» — усомнилась Дрика. «Все новое и работающее кому-то нужно, да, сэр», — уверенно заявил Сэм. «Остается только решить, кому и зачем, и к кому с этим идти. Здесь аэропорт есть». «Наверняка», — кивнул я, подумав, — «они у вас везде есть, в каждой деревне. Мне даже кажется, что сначала здесь строят аэропорт, а потом уже к нему пристраивают очередную техасскую дыру. Вроде как оставляют лазейку, чтобы сбежать». «Ты ни черта не понимаешь в нашей жизни», — сказал Сэм, отпив виски и брякнув кубиками льда в стакане. «Сбегают у нас на автобусах, так во всех кино!» «Грейхаунд, слышал?» «А кино никогда не врет», — дополнила его мысль Дрика. «Верно, дочка», — уверенно подтвердил Сэм. 19 апреля, пятница утра. Лавкин, округ Анжелина, Техас, США. Вчерашний день прошел в бегах и хлопотах. Солярку здесь действительно продавали на железнодорожной станции и железнодорожных цистерн. Случайный знакомец по бару не обманул. Безопасность вокруг станции была зверская. У нас отобрали все оружие и перетрясли весь пикап Сэма, на котором мы приехали. Дрику оставили сторожить фургон, но пропустили. Никто никаких вопросов не задавал, как мы просили. Выкатили нам уже налитые две бочки дизельного топлива, только не синие, как у нас, а красные. А наши пустые забрали, снизив трудозатраты по наполнению тары. Там же мы отловили какого-то мужика в белой строительной каске, носившегося по станционной территории как метеор, и пристали к нему с вопросом, нужен ли кому-нибудь в городе, таком прекрасном и богатом, совершенно новый самолет. Тот нас не послал, задумался, затем связался с кем-то по рации, после чего посоветовал ехать на аэродром округа, который мы, кстати, вчера проехали. Как нам сказали, так мы и сделали. Желание выкрутить максимум выгоды и разжиться топливом было всеобъемлющим. На аэродром нас не пустили, кстати, тормознули на въезде. Там теперь расположилось штук 8 многоцелевых ирокезов, на паре из которых виднелись красные кресты. Да и вояк было немало, причем на постоянной основе, судя по всему. Вдоль границы аэродрома вытянулись многочисленные жилые трейлеры. Однако найти местного менеджера нам удалось. Своим предложением мы его озадачили, но протестовать он не стал, задумался. Попросил подождать, куда-то бегал, говорил с кем-то по рации, Затем задумался еще глубже и в завершении всего сказал, что все в этой жизни возможно. Но лучше не рассчитывать, потому что они и сами умеют посещать заброшенные аэродромы. Садятся на вертолет, прилетают на нем куда хотят и забирают все, что нужно. За бесплатно. Ну и хрен с ним. Не очень-то и хотелось. Хотелось, конечно, и даже очень, но все равно переживем. После обломного визита на аэродром весь остаток дня искали место, где можно безопасно складировать экспресс со всем богатством, что хранилось внутри. Нам сказали, что в городе преступности сейчас нет. Как только законы штата сменились законами Линча, притворяемыми в жизнь быстро и решительно, она сразу куда-то делась, но, как говорит известная пословица, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Вот мы и искали, где привязать нашего верблюда. В конце концов, тот самый мужик, что рассказал нам вчера про торговлю горючим, послал нас до Наган Славку, которая раньше торговала складским оборудованием, а теперь принимает на ответственное хранение все ценное. Не обманул. Именно так все и было. Серьезно вооруженные мужики стерегли здоровенный ангар со всяким добром, правда заламывая несусветную цену. Но на день-другой не страшно. Страшнее потерять все то, за что чуть не лишились головы. Обидно будет. Постоянно преследовало странное ощущение. Вокруг почти нормальная жизнь. Мы разъезжаем на машине по городу, разговариваем с людьми, что-то покупаем, о чем-то договариваемся... И никаких зомби вокруг, никакой реальной угрозы, и людей тоже не боишься. Тут самые обычные люди, ведущие самую обычную жизнь. И мы вроде как примазались ненадолго. Вечером умудрились даже отужинать добротными техасскими стейками, а потом заседали в баре, где к нам подсел тот самый наш добрый вестник, представившийся наконец Заком. И добил нас окончательно, сообщив, что через три дня он собирается вести из города колонну наливников, вести с охраной. И не просто вести а прямо в Маккензи, что в штате Теннесси, то есть абсолютно по пути с нами. Сколько туда? Примерно 700 миль, чуть меньше, сказал Зак. А к колонне можно пристать? Настроек, кот с собакой и две машины, а то и вовсе одна, там видно будет. Велик соблазн, велик. Конечно, идти с наливниками по опасной территории та еще радость, но это все же не через Чечню и не через Саланг колонны гнать. А вот у большой компании, да еще и с охраной. Соблазнительно. Очень-очень соблазнительно, очень, мать его. Да без проблем, сказал Зак, и мне захотелось его расцеловать. Делать этого не стал, просто проставился. А сегодня с утра старый пикап Сэма несся в обратном направлении к городу Хьюстону. В кузове сидели мы с Дрикой и Котом, а еще рядом стояли и пованивали соляркой две бочки. Очень возможно, что грузовик, если мы его найдем, придется заправлять, а вот с пикапом, увы, придется попрощаться. Уже знакомая дорога отматывала назад знакомые пейзажи, словно киноленту кто-то задом наперед нам прокручивал. Погода снова стала солнечной и ясной. Ураган, бушевавший в этих краях всего лишь три дня назад, словно стерся из памяти природы. В Хьюстоне мертвецов стало немного меньше, и были они не такими энергичными, как во времена буйства стихии. Явно начали разбредаться по норам, чтобы завалиться в спячку. Хотя все равно их количество на улицах заметно превышало уже привычную норму. До урагана, проскакивая города, мы видели их куда меньше. Это потом повылезло. Добра такого. Кузове сидеть было немного страшнее, чем в машине. Сказывалось отсутствие стенок, вроде как открыт всем ветрам и всем формам агрессии со стороны мертвецов. Некоторые, особенно ускорившиеся, время от времени гнались за нами, заставляя хвататься за автомат и готовиться к обороне на случай, если тварям удастся догнать грузовичок, но не удавалось. Один даже сумел ухватиться за борт, но вот от рывка сам на ногах не удержался, покатился по асфальту, расквасив морду. Промелькнули слева уже знакомые сооружения нефтехранилища нефтезаводов, взятых под такую серьезную охрану, что даже соваться близко было страшно. Кроме того, мы обнаружили, что территория вокруг заводов патрулируется. Это тогда, в честь урагана, видать, все попрятались. Пару раз нам навстречу попадались бронированные Хамви, а еще раз мы встретили сразу два страйкера, хреноватых и, в общем, никудышных аналога наших БТР, вооруженных единственным крупнокалиберным М2, даже без второго пулемета, разве что круто выглядящих. Но теперь и они были супер оружием На нас смотрели настороженно и даже один раз остановили, как раз со страйкеров, поинтересовались. Куда это мы собираемся? И когда узнали, что к контейнерному терминалу, кивнули и предупредили, чтобы мы не совались за таблички. Действительно, граница дозволенного была обозначена табличками с ярко-красными буквами. «Стой! Стреляем!» Может и правильно. Нечего посторонним даже и крутиться вокруг местного богатства. Кстати, дали нам и волну для связи, предупредив, чтобы мы не отключали радиостанции и в любую секунду были готовы ответить на запрос, хотя бы во избежание проблем. Мост на луп фри был под охраной все тех же страйкеров и хамви, пристроившихся за рогатками со спиральной колючкой. А перед мостом было навалено немало трупов, пришлось, судя по всему, отбиваться от активизировавшихся зомби. Однако сейчас никто к военным не совался, зомби опять демонстрировали возросший интеллект, не проявляя суицидальных наклонностей. На мосту нас опять остановили, опять предупредили о необходимости быть на связи и о том, что нельзя за флажки. Но это мы уже поняли и испытывать судьбу не собирались. Как хорошо, однако, было перед ураганом. Полная свобода, а теперь вот так. Хотя черт его знает, хорошо было или плохо, потому что на посаде на Фриво и самой главной и самой широкой улице в этом месте мы увидели два обгоревших расстрелянных из крупнокалиберного оружия грузовика, а возле них объединенные останки человеческих тел. Военные? А кто еще мог быть кому-то всерьез вломили? За что, интересно? Хоть по делу или так просто не понравились? Вскоре мы выскочили в жилые кварталы Лапорта, напрямую к терминалу решили не соваться, а обойти с тыла, чтобы сохранять возможность смыться. Оттуда свернули, как сказал сидевший за рулем Сэм, постоянно комментировавший свои действия через приоткрытое окно, на восточную главную, которая вела туда, куда нам было нужно. Видели мертвецов, видели и мутантов раза два, если говорить о последних. Но мутанты за нами не погнались, а мертвецы, если и дергались, то быстро отставали. Вскоре показалось большое здание по периметру, уставленное грузовиками с надписью по всему фасаду «Cold Versa Logistic. За ним чуть в отдалении тянулись два очень длинных и высоких ангара, возле которых тоже скопились грузовики. Все больше 18-колесники, которые нам никак не подходили. Никакой солярки не напасемся, сюда и проходимость у них так себе. Это шоссейные машины, предназначенные для того, чтобы с огромными трейлерами пересекать Америку из конца в конец под музыку кантри. Сэм предусмотрительно сбросил скорость, мы крутили головами, выискивая то, что могло бы нам подойти. «Не суетитесь!» «Просто запоминайте», — сказал Сэм, когда мы приблизились к ангарам. «Выберем то, что нам больше всего подойдет». Пока все трейлеры, трейлеры и трейлеры, огромные как вагоны. За складами, ближе к порту, трейлеры для перевозки контейнеров. «Ведь точно помню, что были здесь небольшие грузовики. Были. Правда, мы с другой стороны ехали. Свернем туда. Сразу увижу, наверное». «Вон тот», — вдруг указал рукой Дрика. «Как? Квадратный такой». «Ага, вижу. Степ-ван». Шагни внутрь. Здоровый такой грузовой фургон чисто американского типа. Угловатый и квадратный. Нечто вроде грузового автобуса, в который прорву груза можно закидать. Такие здесь что только не развозят, но одна проблема. Чисто городской транспорт, длинный и низкосидящий. Это я и объяснил. Хотя в остальном, да, фургон однообъемник. Могли бы еще и все вместе в нем ехать. В теории, как в автобусе. Ему бы сидеть повыше, как ГАЗ-66, например, или Урал. Дальше, дальше... Какой-то удивительно шустрый мертвец рванул к нам от склада и нарвался на пулю. К удивлению своему, мне удалось его свалить первым же выстрелом с движущегося пикапа прямо в лоб попал. Везение или я уже и вправду таким великим стрелком заделался? Все же везение. Интересно, что кот совсем перестал реагировать на выстрелы, а поначалу дергался и пугался. Теперь максимум, что от него можно добиться, так это чтобы он ухом повел. Сэм притормозил, задумчиво разглядывая из окна пристроившийся к стене грузовик той конфигурации, что мы называем мебельным фургоном, а американцы – бокс-страк, вроде как кузов-ящик. Описывать кузов не надо, такие все знают. Кабина с покатым капотом над никелированной решеткой, высокая, с большими окнами, странные фары, длинный кузов с дверями со всех сторон, забавные цилиндрические никелированные топливные баки. Вообще солидный такой грузовик, впечатляет размерами, хоть и не 18-колесник. «В кабине два места впереди, я их отсюда вижу, и, насколько я знаю, подобные машины. Сзади должен быть диванчик, в случае с чего все влезем». «Сколько одна поднимет?» — спросил я. «Ну, это седьмой класс», — задумчиво сказал Сэм. «До 10 тонн можем грузить смело». «Грузить?» — удивился я его оптимизму. «Сначала бы неплохо ключи от него найти. Машина ведь новая, проводками завести не выйдет». «Сейчас посмотрим». Туманно ответил Сэм и полез из машины. Он выбрался из кабины и направился к грузовику, сопровождаемый Соксом. Мы сразу же. На рефлексе встали и повернулись в разные стороны, держа винтовки на готове. Уже рефлекс. Надо прикрывать. Сэм сначала залез в кабину, оказавшуюся открытой. Заглянул за бардачок, за солнечные козырьки, под сиденья. Потом обошел грузовик по кругу, засовывая руку под подножки, крылья и передний бампер. Добравшись до переднего левого крыла, резко выпрямился и потряс ключами, подняв их над головой. «На будущее. Половина водителей и грузовиков где-то прячет запасные ключи, да, сэр», сказал Сэм, усмехаясь. «Некоторые прячут в кабине, что глупо, потому что если захлопнул дверь, то не доберешься, а большинство под бампером или под крыльями на магнитной защелке. Запоминай, я тоже прятал под бампером». «Спасибо, запомню», более чем искренне сказал я. Что-то подобное я слышал от паблида, кажется, мы убедился в реальности в первый раз. Грузовики угоняют не часто, чаще они под присмотром даже, да и страховка имеется. Зато, если водитель потеряет ключи, могут быть проблемы. На работе, разумеется. Вот они и подстраховываются. Возят всегда запасной комплект в тайнике. Из-за угла склада появился мертвец, которому я не дал пройти трех шагов. Завалил, заодно испытав на движущейся мишени, пристреленную позавчера им 16 с Барской. Так себе конструкция, если честно, особого доверия не вызывает, но при дефиците малократной оптики очень пригодится, потому что единственный окок у Дрики. Сэм нервно дернулся от выстрелов, заозирался, схватился за висящий на боку команда, но потом, убедившись, что опасности нет, полез в кабину. Сокс, выбравшись из-под машины, куда он укрылся от стрельбы, запрыгнул следом за ним. Дизель фрейта завелся сразу, не так уж и долго, машина простояла без присмотра и двух месяцев нет, да и в тепле к тому же. Выглянув в окно, Сэм сказал, «Горючего на самом донышке, лампочка горит». «До аэродрома дотянет?» — сразу спросил я. «Думаю, что да. Здесь всего миль пять-шесть», — сказал он задумчиво, но затем добавил. «Правда, и стрелка уже ниже последней черты». «Давай хоть литров 10 закачаем», — сказал я, после чего поправился. «Два-три галлона. Где у него горловина? Пропади они пропадом местные меры длины». Помню, как поначалу меня больше всего прибивала американская мера определения расхода топлива. Не как у нас, сколько литров на 100 километров, а сколько миль проедет машина на одном галлоне. Мозг сломаешь, переводя в привычные единицы. Сейчас прижмусь поближе, сказал Сэм. Водил грузовик он лихо, чувствовался многолетний опыт. Подал большую машину поближе к пикапу филигранно, как раз подвинув горловину бака так, что и тянуться не надо. Сказал, прикрывайте, я сам справлюсь. Не прохлопайте какую-нибудь тварь. Со звоном повисла на цепочке пробка, запахла соляркой. Сэм сноровисто размотал пластиковый шланг с помпы, сунул один его конец в открытую бочку, второй в бак фрейта и энергично закрутил рукоятку. В Пустой утробе бака грузовика звонко зажурчало, тошнотный запах солярки усилился. Трижды хлопнул одиночными автомат Дрики, затем она сказала «минус один». Привыкли уже не оглядываться на каждый шум. Тот, кто следит за своим сектором, предупредит, если проблемы. А если выстрелы и паники нет, то все нормально, ситуация штатная. Затем я подстрелил двоих, шедших с другой стороны. Горячая гильза от чего-то от отрикошетив упала на спину тигру, который фыркнул и укрылся за бочкой. «Достаточно пока», — сказал Сэм, когда в бак перелилось, судя по времени, литров 30. «Теперь уж точно до аэродрома хватит, а там разберемся. Главное, грузовик у нас есть, остается надеяться, что он не проблемный». Сервисную книжку никто не читал, и какие в нем могут быть проблемы, не знает никто. Но новый с виду. Новый грузовик не легковушка, так просто его не убьешь. «Мутант», — сказала Дрика, и я тут же обернулся сразу. Суперов было целых две штуки. И очень похоже, что именно те, или той же породы, что осаждали нас в конторке на пирсе. «Сэм, готов?» — заторопился я. «Давай валить отсюда!» «Вижу», — засуетился он и быстро перебрался в кабину. Времени терять не стоило, мутанты находились в метрах в трехстах от нас и стояли, явно нас же и разглядывая, так что мы с Дрикой, прихватив кота, быстро перебрались в кабину пикапа, и обе машины, развернувшись от обочины до обочины, погнали подальше от опасного места. Воспоминания об этих краях нам по гроб жизни хватит, как мне кажется, и искренне надеюсь, что никакие более яркие впечатления в будущем нам их не затмят, как-то не хочется. Непривычно было видеть перед собой вместо пикапа большой грузовик, В открытые окна был слышен мощный рык его дизеля, задранная вверх труба время от времени выбрасывала клубы грязного дыма. Длинная машина и не слишком высоко сидящая над землей. Ехать без дорог на ней будет трудно, если только по укатанным проселкам, но выбора у нас нет. С другой стороны, насколько я помню, у нас по деревням всегда катались грузовики тоже заднеприводные и по проселкам, и по полям, и ничего, ездили. Так что рано я паникую, разберемся». Снова маленькие домики за зелеными изгородями, заросшие до неприличия по американским меркам лужайки, зомби, хоть и не очень много. Дорога уже знакомая, даже я не заплутал бы, кстати. На таком грузовике через толпу зомби не страшно, наверное. Масса, размеры, все такое. Еще бы какой-нибудь отбойник на него поставить. «Сэм, а мы куда?» Немного удивился я, когда увидел, что едем мы не к аэродрому. «Здесь, недалеко», — ответил он загадочно. «А зачем?» – задал я более чем логичный вопрос. «Искать еще машину. Твоего фургона не хватит. Посчитай груз, стару под топливо, даже его объем не хватит. Еще нам бы неплохо заказать столярам борта, а это тоже вес. Не такой большой, как этот, но все равно грузовик нужен». «Хм», – озадачился я. Дрика просто пожала плечами и, перехватив автомат поудобнее, уставилась в окно. «Еще грузовик, еще топливо». Но с другой стороны, будет куда как обидно, когда выяснится, что нам не хватает грузоподъемности. Точно, очень обидно будет, горько до слез. А едем-то куда? Здесь неподалеку был гараж, где ремонтировали грузовики. И я точно помню, что у них была парочка эвакуаторов на шассе Кадьяков. То, что нам нужно, у них и грузоподъемность, и кран мощный, если что случится. А они там есть? А мы поглядим, да, сэр, рассудительно ответил Сэм. В нужном месте мы оказались через пять минут, оказалось совсем близко. Ворота распахнутые настеж, большой двор, уставленный машинами. У дальней стены, пристроившись бок о бок, две желтые машины, напрочь засыпанные и нанесенные ураганом листвой. Эвакуаторы или tow-wreck trucks по-американски. Высокие, мощные, массивные. Одна еще и с крукэб, то есть с пятиместной кабиной на целую бригаду. Вообще соблазнительно. «Теперь ты давай вперед», ехидно заявил Сэм. «Да никаких проблем!» — ответил я, поудобнее перехватывая уже коротенькие команды и выбираясь из машины. «Прикрывайте только!» «За это не волнуйся!» — послышалось из рации. И Сокс постережет. Дрика забралась уже на крышу пикапа для лучшего обзора. Сэм просто выбрался наружу. Я огляделся. Двор вроде бы пустой, но в глубине гаражей за распахнутыми воротами жила тьма. Присмотрелся. Вроде бы ничего враждебного не видно. Пошел дальше, постоянно оглядываясь, обнаружил, что ошибся. В одном из грузовиков из Судзу с высокой кабиной сидел мертвяк, который, увидев меня, сразу кинулся на стекло, оставив на нем мерзкие слизистые пятна. Сокс, к удивлению моему, его не почуял, зарычал и залавил испуганно только тогда, когда тот себя проявил. Ну ладно, так а как это, все вокруг пропитано запахами или просто привык? Хотел стрельнуть через окно, но передумал, зачем здесь лишний шум? Тот мне пока не угрожает. Кодьяки выглядели солидно. Высокие с высоким же просветом, кургузы и массивные грузовики со сложенной пополам погрузочной стрелой. Бамперы вообще убийственные для расталкивания аварий в полметра или даже больше шириной и вперед на полметра торчат обитые толстой резиной поверх массивной стальной балки. К ним еще решетку и можно по мертвому Хьюстону гонки устраивать. Или через пробки ломиться. Ох, какие серьезные машины! А фигли, им же грузовики таскать приходится. Тут моща нужна. Обшарил все, что можно у первого грузовика, запертого, кстати, но ничего не нашел. Со вторым успех был примерно таким же. Так. Главное, без паники и суеты. Машины принадлежали сервису, о чем надписи во весь борт извещали, значит. Значит, ключи должны быть где-то здесь. Вон, в той конторке, что притулилось в углу гаража, где же еще? Или в кабинке охранника, что на входе? Нет, не думаю, у старшего должны быть. Дрика, ко мне, скомандовал в рацию. Сэм, контролируй вход во двор. Ладно, прогуляемся. У к плечу фонарик включить. Хорошо, что наши М4, взятые когда-то как трофеи, были с цевьем системы РАС. Можно перекинуть на что угодно, а заодно фонарь переставить. Это единственное, помимо ухватистости, что мне нравится в американских автоматах. Взаимозаменяемость всех частей и деталей, независимо от длины и класса оружия. Раз-два и переставил куда хочешь. Полная и тотальная модульность. Вот и оборудовали команду перед выездом, с ними по помещениям тоже удобнее шариться, пожалуй. Гараж огромный. Сюда сразу по несколько грузовиков загоняют, кабинка в дальнем углу. Одному в такие места лучше не соваться, поэтому Идрику позвал. Еще бы и Сокса неплохо, хоть он и облажался, но пусть с хозяином вход караулит.